Не стану торопить тебя с рассмотрением моего контрпредложения. Обсудим все в ближайшее время. Хочу, чтобы ты остался доволен, Майлз. Но Майлз продолжал упорствовать. Проголосуем как положено. Поименно. Начнем, Белл. Хорошо, сэр. майлс джентри голосует пакетом акций. Она перечислила номера и серии. И отдает свой голос. За. Она сделала отметку в блокноте. Дэниел Б. Дэвис голосует пакетом акций. Опять перечисление номеров и серий. И отдает свой голос. Против. Ну вот и все. Сожалеем, Майлз. Белл С. Даркин, словно не слыша, продолжала она. Голосует. Перечисление цифр. За. Меня отвисла челюсть. Перестав ловить открытым ртом воздух, я наконец промямлил. Но ты же не вправе так поступить, детка. Конечно, акции твои, но ведь ты... Ты прекрасно знаешь, что... «Объявите результаты голосования», — прорычал Майлз. «Большинство — за». Первое предложение проходит. «Внесите в протокол». «Слушаю, сэр». Некоторое время я оставался в полном замешательстве. Потом начал орать на нее. Потом пытался образумить, но запутался в своих доводах и сказал, что она поступила просто подло. Действительно, я переписал акции на ее имя, но она-то прекрасно знала, что это всего-навсего подарок к нашей помолвке. Я и в мыслях не держал терять контроль над делом. футы я ведь даже в апреле уплатил за них налог. Если она выкинула такое, пока мы помолвлены, что же от нее можно ожидать, когда она станет моей женой? Белла уставилась на меня, не мигая. Лицо ее показалось мне совершенно чужим. Дэн Дэвис, если вы думаете, что после всего, что вы здесь наговорили, я считаю себя помолвленной с вами, то вы еще глупее, чем я предполагала. Она повел на вас джентри. — Отвезешь меня домой, Майлз? — Обязательно, дорогая. Я хотел было что-то сказать, но махнул рукой и вымелся оттуда, даже не захватив свою шляпу. Самое время было убраться, а то, пожалуй, я прикончил бы Майлса. Белл-то, конечно, я и пальцем тронуть не смог бы. В ту ночь мне было не до сна. Часа в 4 утра я вылез из кровати и сделал несколько телефонных звонков. К 5.30 я был уже у ворот фабрики с грузовичком, снабженным подъемным устройством. Правда за срочность с меня содрали кругленькую сумму. Я намеревался открыть ворота, подогнать машину к разгрузочной платформе и перетащить Фрэнка в кузов. На воротах висел новый замок. Обдираясь о колючую проволоку, я перебрался через забор. Запертые ворота меня не беспокоили. В мастерской наверняка найдутся инструменты, чтобы их открыть. Но замок входной двери мастерской тоже был заменен. Я стал прикидывать, что лучше, разбить стекло монтировкой или достать из кабины ломик и отжать им дверь. Вдруг кто-то заорал. «Эй ты, стой! Руки вверх!» Рук я не поднял, но обернулся. Средних лет мужчина направил на меня револьвер размером с осадную пушку. «Вы кто такой, черт возьми?» «А вы кто?» Я Дэн Дэвис, главный инженер этого предприятия. Он немного обмяк, но миномет свой не опустил. Ну да, мне вас так и обрисовали. Но если при вас есть какой-нибудь документ, лучше вы его мне предъявите. Чего ради? Я ведь вас спросил, кто вы такой. я -то... Да вы меня не знаете. Звать меня Джо Тотт, из махавской службы охраны. Работаем по частным лицензиям. Уж вы-то должны знать нашу контору. Ваша фирма уже несколько месяцев, наш клиент, но сегодня ночью я на спецзадании. Да ну? Тогда, если вам доверили ключ, отоприте дверь. Мне нужно войти в мастерскую. и бросьте целиться в меня из вашей базуки. дуло по-прежнему смотрела мне прямо в живот. Не могу сделать этого, правда. Первое дело, у меня нет ключа. Второе дело, у меня насчет вас приказ. Не пускать вас вовнутрь, а за ворота вот я вас выпущу. Ладно, открывайте ворота, но мне-то надо как раз вовнутрь. Я оглянулся в поисках камня, которым можно было бы запустить в окно мастерской. Прошу вас, мистер Дэвис. Ну? Сожалею, что вы настаиваете. В ноги вам я стрелять не стану, стрелок из меня никудышный, придется стрелять в живот. Пули в моей пушке разрывные, так что если пальну, от вас куч дерьма останется. Последний довод заставил меня отступить, хотя хотелось бы верить, что сделал я это по другой причине. Заглянув на всякий случай в окно мастерской, я не увидел ловкого Фрэнка там, где обычно его оставляли. Вот, значит, до чего уже дошло. Выпроводив меня за ворота, тот, как ни в чем не бывало, вручил мне конверт. — Велено передать вам, если, мол, вы тут появитесь. Письмо я прочел в кабине грузовика. Это было вполне официальное извещение.